Следующая тема, связанная с текстом, называется главное рядом. Когда мы добавляем примеры и факты, легко попасть в такую ловушку, когда подлежащее и сказуемое разносятся в разные концы предложения, и из-за этого читателю получается трудно уловить смысл. Особенно это актуально в канцелярской речи и всяких официальных документах. Например, я пишу инструкцию по технике безопасности там на каком-нибудь предприятии. И изначально мой текст выглядит так: Сотрудники При аварии должны покинуть рабочие места и направиться к аварийным выходам. Ну, вроде понятно. Потом я вспоминаю, что м, помимо сотрудников на территории предприятия могут быть гости, клиенты и подрядчики. А уходить нужно не только при аварии, но и во время учебной тревоги, и в принципе вообще по любому зову сирены. И я беру свой исходный текст, а он был такой: "Сотрудники при аварии должны покинуть рабочие места и направиться к аварийным выходам". Вот я этот текст беру, И начинаю вставлять все эти обстоятельства внутрь своего текста. И получается так. Сотрудники, подрядчики, клиенты предприятия, а также гости и другие лица, находящиеся на территории предприятия, в случае аварии, во время учебной тревоги или иных случаях, при звуке, оповещающей сирены или объявлении по громкоговорителю, должны, незамедлительно и не создавая паники, покинуть рабочие места и направиться к аварийным выходам в соответствии с планом схемы, размещенной на каждом этаже. И вы посмотрите, если на это предложение, когда я его напишу, вы подумаете, как его разорвало. И будете правы. И дело в том, что, да, деталей стало очень много, и теперь из-за того, что предложение перегружено деталями, через него трудно продраться, читателю приходится вычитывать предложение в поисках смысла и... Ну, текст дурной, всё, как бы да. Допустим, ну, давайте исходить из ситуации, тут наверняка, давайте даже так скажем, если бы мы имели некую степень свободы здесь, мы бы вернулись к старому варианту. При аварии сотрудники должны покинуть рабочие места и направиться к аварийным выходам. Или просто при аварии покиньте рабочие места и эвакуируйтесь через аварийные выходы. Ну, то есть такое, да? Это когда мы имеем некую степень свободы. Но нужно же понимать, что мы не всегда пишем инструкции и плакаты и всякие методички для людей. Иногда мы их пишем для галочки. И предположим, что нам для галочки нужно, чтобы в этом тексте было всё, и все детали, и все подрядчики, и э все другие лица, и звуки сирены, и, в общем, всё вообще всё должно быть в этом одном тексте. Для того, чтобы всё это упаковать в один текст. Нам потребуется несколько разных приёмов структурирования, а именно: собрать главное, перечисление обобщители вынести в перечень, нюансы вывести в отдельные предложения, часть выбросить. Приёмы эти сами по себе несложные, главное вовремя заметить, что предложение разорвало и начать эти приёмы применять. Ну, собственно, давайте к этому перейдём. Сначала, правда, отметим, почему предложение может разрывать. А главная причина это когда мы В тексте перестаем излагать мысли и начинаем текст конструировать или дополнять после написания. Как работает конструирование? Человек садится и начинает свое предложение сочинять. Так, с какого слова начать? А дальше что? А какое следующее слово? Вот тут вот надо вернуть более красиво. И вот еще здесь вернуть. И, короче, человек пошагово, как бы вот маленькими словами, небольшими шажочками, прикладывая очень большие усилия, пытается сделать какой-нибудь красивый текст. Я называю это мусолить текст. И получается такой текст, ну, как сказать, неживой, да? Для сравнения э живой текст получается, когда человек просто сел и написал так, как он бы сказал, потому что у нас в голове, в, в душе, на языке уже есть генератор нормального синтаксиса. Мы уже можем нормально, по-человечески произносить фразы. Нам нет необходимости выдумывать речь, конструировать её. У нас в голове зашиты шаблоны, паттерны, повторяющиеся схемы, которые дают нам нормальный текст. Просто мы в какой-то момент перестаём к ним прислушиваться и начинаем что делать? Конструировать. И получается текст, например, такой, вот про фотокамеры. Fujifilm безусловно, как производитель плёнки и в целом как компания, разбирающаяся в цвете, в цветопередаче, остаётся лидером в цветопередаче и эмуляции столь вожделенного всеми фотографами эффекта плёночной фотографии. Автор, который этот текст писал, он обдумывал каждую фразу. Он старался сделать каждую фразу настолько красивой, насколько ему получится. И в итоге ощущение, что он надел всё лучшее сразу. Текст очень перегруженный, его тяжело читать, особенно тя тяжко в той части, где Мы говорим, что Fujifilm это люди, разбирающиеся в цветопередаче. Внезапно, ну только что мы говорили слово производитель, потом вдруг стали использовать слово люди. У автора быстро в голове меняется там кто, кто за что отвечает, какие производители, какая компания, что за инженеры. В общем, это очень трудно понять. А проблема в том, что автор думает над текстом гораздо больше, чем читатель готов над ним думать. причём автор, ну знаете как, а как, когда с пьяным человеком говоришь, и он ты знаешь, что пока там между его пр прошлой фразой и этой фразой у него прошёл какой-то внутренний монолог, там у него целая внутренняя жизнь пр прошла в его голове. Мы про эту внутреннюю жизнь ничего не знаем, мы не в курсе, что он там себе напридумывал. И он нам сразу выдал как бы результат. И вот представьте себе, что мы не знаем, что человек пьян, и мы говорим с ним так, будто бы он трезвый, а он как бы в, в, из своей речи выбрасывает целые куски, которые соответствовали его мысленному мыслительному процессу. Ну то есть получается, что в тебя на очень большой скорости вбрасывают плохо связанные между собой фрагменты текста, а причина этого в том, что человек, когда писал, писал очень медленно, очень много думал, очень много конструировал и как бы пытался сделать этот текст максимально классным, да, максимально выразительным. Я не говорю, что текст не нужно редактировать, я не говорю, что в тексте не нужно подбирать слова. Просто, понимаете, есть разница. Можно написать текст естественный, легко, и потом его ещё немного улучшить, да, то есть сделать его более читаемым. А можно сидеть и выжимать из себя текст по капле, чтобы как-то вот максимально витиевато сконструировать свою мысль, и потом смотришь на неё такой: "Ну вот красиво получилось". А люди кругом не понимают. Вот это вторая ситуация, когда ты выжимаешь из себя текст, она очень характерна для копирайтеров, очень особенно для девчонок и мальчишек в Инстаграме, которые убеждены, что вот им надо очень красиво писать. И вот они сидят и мучаются над этими там, 20 строками текста, просто убиваются, двигают слова и в итоге не понимают, что у них получается не живой, не читаемый синтаксис. И когда ты берёшь его распутывать, ты ты спрашиваешь человека: "Ты вот это имел в виду?" Та-та-та-та. Он говорит: "Да, и говорю: ну, "Давай так и напишем". Он говорит: "Да что так можно было? Можно было просто написать так, как я говорю, но это же не слишком креативно". Я говорю: "А я зачем креативно?" Ну, это же Instagram, у меня же такой стиль", я говорю, "дружище". Ну, подруга, у тебя твой стиль мешает людям читать твой текст. Людям нужно напрягаться дополнительно для того, чтобы твой текст прочитать. Ты хочешь людей лишний раз напрягать? Нет, не хочу. Но они же пришли ко мне на мой стиль, и говорю: "Ну какой стиль? Ты просто усложняешь жизнь своему читателю. Давай сделать проще". Ну вот в этот момент она, конечно, обижается и уходит к другому копирайтеру, который говорит, что её твои читатели просто очень глупые, поэтому они не понимают твоего высокого замысла. Давай вот вот чтобы к тебе просто подтягивались твои любимые читатели. Ну, как бы каждый имеет право на ту, ту, ту тот язык, тот стиль и Каждый имеет право мучить своего читателя так, как считает нужным. Окей. Значит, чтобы попасть в такое состояние конструирования, вот это вот выжимание из себя, одним людям достаточно просто переволноваться. Он сидит такой и думает, ох, сейчас вот важный текст, надо не ударить в грязь лицом. И он вместо того, чтобы написать просто, там, естественно и ясно, создает такой парадный, сложно сочиненный шифр. Он думает, что другой человек будет... также расшифровывать его мысль, смаковать слова и катать их по небу. Понимаете, вот меня это, это эта история вызывает ну, двойственное чувство. С одной стороны, как бы каждый человек прав, имеет право писать так, как ему нравится, так как ему хочется, если человеку хочется самореализоваться, ради бога. Но понимаете, часто, видите, вот копирайтеры несчастные, они же путают самовыражение с обычной коммерческой работой. Почему, например, вот эта вот тема, она не характерна для людей, которые работают в банках, работают там, в мобильных операторах, в коммерческих компаниях? Почему? Потому что если ты вот так будешь писать, ты ничего не успеешь написать. У тебя в день ни один пост. Нет такого, что ты утром встал, позавтракал, сдал детей в школу, и тебе за сегодня нужно написать один пост. Нет, нет. Ты один пост должен был написать, пока ты ехал в метро на работу, потом ещё 10 постов ты должен сделать до обеда, потом ты, может быть, убежишь на обед, один пост напишешь во время обеда, и потом ещё после обеда с тебя ещё десяток постов от отредактированных статей, КП, презентаций и так далее. Люди, которые окунулись в эту жёсткую адовую систему быстрого производства контента, у них нет времени и сил на то, чтобы вот так вот мусолить текст и катать слова по небу. И благодаря этому волшебным образом они очень быстро приучают себя к нормальному, ясному и простому синтаксису. Их жизнь заставляет писать быстро, понятно и, как следствие, легко. А когда у человека цель написать идеальный пост, в котором выразится вся глубина моего страдания, и я подберу идеальные слова, вот в этой ситуации всегда получается нечитаемая каша, всегда получается. она всегда сконцентрирована на авторе, а не на читателе. Просто вот к баггадалки не ходи. А это тема нашей второй главы, помните, да, интерес. Ну то есть эти посты не интересны, они плохо написаны, и написаны они плохо и не интересны, потому что человек сидит и думает над ними слишком много. И думает над ними, над самореализацией, над тем, чтобы выразить свои чувства самыми лучшими словами. Не вы скажете: "Ну это же читают". Да читают. Потому что там жопа к этому, извините. Я плохо сказал, потому что к этим постам прикреплена голая жопа или грудь, или красивые волосы, или эта девушка намекает на то, что всё это может быть твоим, если ты будешь меня любить и читать, или она какая-нибудь там особенная звезда, которая интересна чем-то другим, но ну, чем угодно, но не этим текстом. Друзья мои, не, ну правда. Короче, нет, я, конечно, завидую людям, которые могут выкладывать в Инстаграм голую жопу, и их за это любят и принимают и говорят: "Какая ты молодец". Правда завидую, что у меня нет такой возможности, мне нужно добиваться всего чем угодно, но не своей голой задницей. Ладно. Я выдохнул, принял это и иду дальше по жизни. Но если говорить именно о тексте, то вот этот подход, когда ты вытачиваешь каждое слово в поисках самых лучших конструкций, происходит дисбаланс. Ты пытаешься вложить в свой текст очень много мыслей, А у твоего читателя нет возможности эти мысли оттуда вычленять и расшифровывать. У него другая скорость чтения. Это можно сравнить вот с чем. Ты делаешь баннер 3х6, да? Кодно ну, эти большие такие баннеры на на билбордах висят на рекламе на уличной. И ты его делаешь исходя из того, что твой читатель будет стоять и час рассматривать на нём великолепные детальки. А этот баннер в итоге висит на третьем транспортном кольце, где средняя скорость движения 7 км/ч. ну, без пробок. И машины проносятся мимо, а ни водитель, ни пассажир не успевают заметить ничего в этом посте, в этом билборде. Вот примерно такая разница. Когда ты конструируешь текст, нам на скорости 3 слова в минуту там или полслова в час, а твой читатель читает его по диагонали на скорости 300 слов в, в минуту или 1000 слов в минуту, то у тебя просто нет шанса донести до него все витиеватости и детали и нюансы этого текста. В этом Понимаете, проблема этих всех заковыристых текстов, их просто не успевают воспринимать. Их успевают воспринимать те люди, которые говорят, о, текст, надо внимательно его почитать. И таких типа 1% людей. Мы готовы ради 1% так стараться. Не знаю. Короче, если просто выдохнуть, просто вот так, и написать так, как будто это устная речь, ты просто говоришь, что уже твой текст будет намного лучше. Помните про «Фуджифильм»? Было так изначально. Вот плохой текст. Fujifilm, безусловно, как производитель плёнки и в целом как компания, разбирающаяся в цветопередаче, остаётся лидером в цветопередаче и эмуляции столь вожделенного всеми фото... фотографами эффекта плёночной фотографии. Это был типа вот выму... вымученный текст. Как сделать, чтобы это было легко? Вообще Fujifilm известен за свои плёнки и плёночные фотографии. Они понимают, как работает цвет, поэтому умеют это передавать в цифре. Если они хорошо понимают пленку... А, еще они хорошо понимают пленку, поэтому у них лучшая пленочная эмуляция даже в цифровых фотиках. Фотографы это все страшно любят, поэтому они так хвалят эту фирму и их камеры. Все. Наверное, в этом тексте есть какие-то стилистические там неточности, шероховатости. Может быть, там есть повторы. Не знаю. Не знаю. Но его гораздо легче прочитать. Даже вот я сейчас прочитал вам его на расслабоне, как как уж простите за такое слово. Ну просто выдохнул, спокойно прочитал. А предыдущий текст я прямо сосредотачивался максимально, чтобы до вас его донести устно, потому что он очень плохо написан, очень сложно, да. Ну а стилистические грехи можно всегда поправить, там повторы поменять и так далее. Не страшно. Ну, то есть, о'кей, okay, первая ситуация человек сидит и вымучивает из себя текст, думая, что сейчас он подберёт идеальную формулу текста. Нет, не подберёт, и текст будет плохо читаться. Вторая ситуация это когда ты сначала написал текст, он был нормальный, а потом ты начинаешь дополнять его новыми обстоятельствами. Ты такой смотришь на текст и такой: "Мм, как-то бедно, как-то вот не хватает здесь информации, деталей". И ты берёшь, вот я курсор стоит в конце предложения, И ты начинаешь курсором назад, тк-тк-тк, и дописываешь слова. -ти -ти -ти -ти -ти. Потом ещё курсором назад, тк-тк-тк, -ты и опять дописываешь. -ти -ти -ти -ти -ти. И тебе, понимаете, в чём проблема? Ты держишь в голове это предложение всё время. Оно оно уже у тебя в памяти. Ты его уже помнишь, ты уже знаешь все детали. Оно у тебя загружено в память так, как будто бы ты его уже знаешь наизусть. И ты думаешь, что у твоего читателя та же ситуация в голове. Потому что для тебя-то это предложение видишь уже в шестой раз, и ты думаешь, ну, надо добавить, добавить ещё деталей. Э, что такое бедное предложение, я им так легко мне его было прочитать. Ну, конечно, тебе было легко его прочитать. Ты его уже шесть раз прочитал. Конечно, ты его запомнил. Конечно, ты знаете, как смотреть какую-нибудь Матрицу, или какой-нибудь любимый фильм. У меня вот Матрица любимый фильм, я его смотрю, ну, грубо говоря, типа каждый год я его смотрю, нахожу способ посмотреть фильм Матрица. И я каждый год нахожу там какие-то детальки классные, какую-нибудь там, какой-нибудь там элемент, какой-то человек мелькнул в толпе, какую-то, значит, такую э детальку скрытую каждый раз с огромным вниманием смотрю этот фильм, потому что я знаю сюжет, я знаю, что будет дальше, я знаю сцены, я знаю диалоги. Ну просто я кайфую от деталей и всяких там элементов этого фильма. Всё, да? А читатель или зритель, который в первый раз посмотрит этот фильм, Он до этого всего не знает. Он-то не в курсе, понимаете? Он ещё не, э, как сказать, он ещё не разбирается во всех тонкостях, так как я, поэтому он не видит все эти детали, да? Ну вот, давайте приведу пример. Написал автор текст. Производители хотят, чтобы мы с вами каждый год покупали новый мобильный телефон. Написал, посмотрел, порадовался, и теперь он решает дополнить этот текст. И начинается Производители телефонов хотят, чтобы мы, простые пользователи, каждый год покупали новый мобильный телефон. Смотрит такой. Надо еще. Производители телефонов во всем мире хотят, чтобы мы, простые пользователи, каждый год обязательно покупали новую модель мобильного телефона. Смотрит такой. Ну да, уже лучше, уже лучше. Давай еще electronics. Получается такой текст. «Производители телефонов во всем мире хотят, чтобы мы, простые пользователи, регулярно и каждый год обязательно обновляли свои мобильные телефоны, покупали новые модели, докупали чехлы и аксессуары, в общем, постоянно тратили деньги». И вот он супердоволен тем, как он расширил, дополнил этот текст, но, понимаете, он сделал абсолютно нечитаемую штуку. Он перегрузил голову читателя. Он сделал так, что читателю очень сложно справиться с этим пассажем. Ну вот. А наверное, главное здесь, главный принцип это перестать мучить текст, перестать мусолить текст, перестать писать так, как будто бы это твой последний текст в жизни, он будет отбит, отлит в камне, выбит на какой-нибудь там плите мраморной и тебя с этим текстом похоронят. Слушай, ну тебе писать ещё всю жизнь. и от того, что ты сейчас напря... напряжёшься и выдавишь из себя самую лучшую там текстовую конструкцию, ты, во-первых, потратишь очень много на это времени и сил, а во-вторых, ты сделаешь нечто, что другому читателю будет крайне сложно расшифровать. И то, что должно было быть ясным, понятным, доступным, быстрым и ну как бы лёгким в восприятии, становится ровно наоборот неясным, непонятным, недоступным, сложным в восприятии. Кому от этого легче? Никому. Только ты думаешь, что я сделал всё, что мог, это лучший текст, который я мог написать. Да блин, да кого это вообще волнует? Лучше этот текст или не лучше? Я пришёл за на 3 секунды посмотреть на твой текст и найти в нём важную для себя информацию. Можно вот так к этому отнестись. Часто авторы, особенно поначалу, они относятся к своей работе, как будто это экзамен, будто бы сейчас они пишут текст и все будут их осуждать. Все будут говорить: "Слушай, вот это вот э-э Вот он там вот слово такое использовал. Вот прямо вот не не очень удачное слово. А тут он точечки над ё не поставил. Фу, кошмар. А там вот запятая какая-нибудь. Фу, ужас. Я вам э, открою секрет. Ну вот у меня есть корректор, один из корректоров, который работал над этой книгой. Она там состоит в корректорских чатиках, и периодически, э, ну там, она и другие люди скидывают скриншотики о том, как, э, ну, как люди обсуждают мои книги. И значит, корректоры такие, типа «Ну что, устроим предновогодний праздник. Кто найдет больше косяков в книге Ильяхова?» Ну и, конечно, это подлость, это мерзость, это, ну, вот такое, как бы, малодушие. Я сначала, конечно же, обиделся. Ну, как, ну что обиделся? Я такой сразу, вот дебилы, вот козлы, вот уроды. А потом я подумал, ой, да ладно, господи. Ну вот будет людям приятно найти косяки в моей книге. Они же однозначно будут. Ну там опечатки какие-то, слова лишние. Ну точно что-то, точно что-то не склеится. Ну ладно. Ну ладно. Это не последняя моя книга, я надеюсь. И люди, которые будут её читать, они будут читать её по диагонали. Процентов 60 людей вообще с этой книгой только сфотографируются для инстаграмных сторис и не прочитают её за год. Я вам гарантирую, я это уже вижу в инстаграмно. Я вот сейчас записываю эту книгу, ну вот конкретно эту главу, я опишу 28 ноября в субботу. И э мне там через дней 5 сдавать, наверное, всю эту фонограмму, я буду сдавать её в издательство и э Уже люди получили эту книгу, уже они её фотографируют, и я уже вижу, что они её не читают. Человек, который сфотографировал книгу 3 дня назад, он бы сейчас фотографировал уже что-то внутри, потому что он бы сел её читать, и там было бы гораздо больше чего-то полезного, чем э то, что он видел на обложке. Но он её не открыл, он её не читал. Он и не будет её читать. Я знаю, потому что я это видел в книге Пиши сокращай. Так вот, и к чему? А У меня могло бы быть ощущение, что вот сейчас великий страшный суд. Огромное количество людей сейчас нацепят монокли и будут на с этими моноклями а оценивать мою работу, как я вот, значит, правильно выступил или нет. Все ли я согласовал слова во всех предложениях? Нет ли у меня печаток? Все ли у меня поля правильно стоят? Нет ли у меня где каких-то сдвигов по цвету? Ну, то есть у меня может быть ощущение, будто бы сейчас меня все будут судить и так та значит, мне нужно максимально сжать гулки, сжать зубы, сжать кулачки и максимально вылизать свой текст, так чтобы никто там комар носа не подточил. И это болезненное желание довести работу до идеала, во-первых, она заставит меня ещё месяцев 5 сидеть над этой книгой. Что понятное делать, не у меня нет желания, не у вас нет времени этого ожидать. Ну представьте, я вам говорю: "Так, пацаны, стойте. Я знаю, вы меня будете судить, поэтому я ещё 5 месяцев буду вылизывать этот текст". Любой нормальный человек скажет: "Братан, нам нужно писать сейчас. Мы хотим сейчас выходить на новый уровень текста. У нас нет времени ждать 5 месяцев. Давай скорее". То там люди не могут 2 дня подождать, когда им курьер привезёт эту книгу. А ты говоришь 5 месяцев. Ты что, с ума сошёл? Давай скорее. И вот очень важно, мне кажется, Вспомнить, что твой текст — это не что-то, что сейчас попадет всем на суд, и все будут на него обращать внимание. Люди к нему будут относиться и должны относиться потребительски, как потребители, которые потребляют этот текст так, как им удобно. Не так, как ты захотел, не так, как ты задумал, не так, как ты думал, что вот должно быть, должно быть обязательно, так вот, как ты хотел. Вот я тратил 3 часа на чтение, на написание текста, и ты потратить 3 часа на чтение не будет такого. Люди По твоему тексту будут ходить по диагонали, зигзагами. Они не будут вчитываться в слова, они будут пропускать важные куски, они будут выхватывать по началам абзацев, по ярким элементам. Они мак... они, может быть, вообще просто сделают репост или сфотографируются с обложкой. И они на это имеют полное право, потому что они потребители. И как потребители, как только ты им отдал этот текст, они имеют право делать с ним всё, что хотят. Ну, за исключением того, что ты им запретишь делать прямо, как бы, например, копировать нельзя там, ты можешь им запретить, да. Но они потребители, и они не будут тебя судить, они будут этим пользоваться, если им это полезно. А если у них проблемы там с уверенностью в себе, с самооценкой, если у них проблемы психологического толка, тогда да, тогда они будут тебя судить. Но они тебя будут судить в любом случае. И если у человека цель самоутвердиться за счёт твоей работы, он в любом случае найдёт, где к тебе прицепиться. Ну, это просто как пить дать, обязательно это произойдёт. Поэтому когда ты садишься писать текст и начинаешь вот это вот двигаться курсором назад, менять слова, подбирать синонимы, перекраивать какие-то там отдельные фрагменты, пытаться подобрать самую лучшую формулировку, в какой-то момент нужно себя остановить и заставить себя вспомнить, что тебя так же внимательно читать не будут. Со этой книгой произошло так. Я написал её один раз. Потом я один раз её прочитал, что-то переделал, потом её один раз прочитал редактор, ну, менеджер в менеджер проекта в издательстве Ольга Ровданис. Она прочитала и отметила места, где она споткнулась. Я открыл. Ну, там она отметила места, ещё где-то порекомендовала, где-то выразила свои опасения, где-то что-то предложила. То есть нам прислала такой хорошо исписанный PDF-файл. Я его открыл, прочитал И по мере её комментариев что-то учёл, что-то переписал, где-то поменял, где-то поменял местами, что-то выкинул, там, не знаю, со страницы 6 я выкинул, со страницы 8 ещё дописал. Ну, то есть я фактически эту книгу написал и потом ещё раз написал. Всё. Но после этого, когда вот это было сделано, я сказал: "Всё. Я написал её достаточно легко, чтобы сейчас не мусолить этот текст дальше, чтобы он остался лёгким, читаемым, понятным людям". Потому что если я начну его двигать дальше, у меня-то в голове книга уже есть, а у вас ещё нет. Я-то уже как бы в курсе темы, а вы ещё нет. И если я буду редактировать этот текст дальше, исходя из того, что я уже это в теме, это получится штука, которую вам будет трудно читать, которую вы как потребители не сможете с такой лёгкостью прочитать, с какой лёгкостью я это написал. Поэтому я просто расслабился, сказал: "Всё. Дальше только корректура. Ну и там уже в перекорректуре какие-то ещё шероховатости я поправил. О'кей. Это я что-то отвлёкся по вопросу расслабленности. Вообще расслабление способность не давить на себя, способность не вводить себя в состояние стресса, когда ты пишешь текст, она очень важна. Она сильно влияет на а на ясность языка, на поток, на синтаксис, на синтаксис сильно влияет. Потому что если человек напряжённый пишет, это отражается в тексте. Я это могу оценить. Я вижу это, когда мне автор приносит текст, написанный ночью в состоянии истощения, в состоянии стресса, это видно. Я говорю: "Давай типа перепиши в дневное время". Ну ладно, хорошо. Допустим, мы не можем расслабиться, и нам нужно исправлять сложный синтаксис. Что тогда делать? Первый хороший приём здесь это найти нужное в тексте и просто соединить это всё в отдельном предложении. Прямо Ну вот, если вы видели какую-нибудь презентацию мою про ясно-понятно, ранее сделанную, вы помните этот прием, когда мы выделяем в тексте главное и склеиваем. И, например, было. Сотрудники, подрядчики, клиенты, ра-да-да, в случае аварии, оповещающей сирену, ра-да-да, должны, незаметно не со своей паники, покинуть рабочие места и направиться к вредным выходам. Где тут главное? При аварии покиньте рабочие места. Я прямо выделяю это в тексте и собираю это в отдельное предложение. При аварии покиньте рабочие места. Дальше, когда мы это собрали в главном предложении, у нас уже есть возможность выразить всё остальное там в отдельных предложениях, ради бога. Но пока что просто собираем ключевые подлежащие и сказуемые в первом предложении. Прямо заставляем себя выбросить всё лишнее и собрать главное. Покинь рабочее место. Тут появляется соблазн снова подотчить в это первое предложение все те обстоятельства. Он, например, берешь, перечисляешь всех людей, которых это касается, объявления, да, и берешь их, перечисляешь, перечисляешь, перечисляешь, и у тебя снова раздувается предложение. Сотрудники, подрядчики, клиенты, предприятия, гости, а также другие лица, находящиеся на середине. Ладно, чувствуете, да? То есть ты хотел упростить, упростил, и такой, нет, что-то слишком просто, и начинаешь, значит, обратно усложнять. Не, не, не, не надо, потом. Это мы сделаем потом. Пока что просто собрали главное. А, вот, значит, надо понимать, что... Вот когда ты начинаешь усложнять, это вот тот самый инстинкт, что сейчас меня будут осуждать, и мне нужно написать как-то более как бы круто, более емко, более компактно. Но читатель не будет тебя осуждать, и он не будет уделять столько времени, сколько ты уделяешь этому тексту, поэтому не ведись, просто успокойся, расслабься и собрай, собери все главное в первом предложении. Пока что. Возьмем такой пример. Из бизнеса. Значит, берем кусочек статьи о налогах. Если вы... Индивидуальный предприниматель на ЕНСН, ОСН или ЕНВД, то в большинстве случаев вы не обязаны вести бух учёт. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 части 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года номер 402-ФЗ. Но это, тем не менее, не значит, что вы можете не выставлять счета и не хранить акты выполненных работ. Сложный текст. Что хотел сказать автор? Он хотел сказать, что налоговый учёт вести не обязательно, но акты хранить нужно. собираем это в первом предложении. Получается так: ИП могут не вести бухгалтерский бухгалтерский учёт, но хранить акты и выставлять счета всё же нужно. Точка. А теперь в остальных предложениях вся остальные детали. Это касается предпринимателей на ЕН, УСН, ЕНВД или патенте. Право не вести бухучёт закреплено в пункте 1 статьи второй части шестой федерального закона от 6 декабря от парада. По объёму это ровно столько же. По деталям это всё то же самое. Но читать стало намного легче, и читатель понял нас гораздо быстрее, потому что мы собрали всё в первом предложении, собрали всё ключевое. А все детали утащили дальше туда, пожалуйста, ради бога, ничего мы не потеряли, всё хорошо. Можно было сделать следующий шаг и разрезать первое предложение на два, чтобы чётко разделить две ключевые мысли. Это такие: ИП могут не вести бухгалтерский учёт, а вторая мысль хранить акты и выставлять счета, всё же нужно. И тут человек может подумать, о, теперь можно добавить в каждое предложение новых подробностей. Но если мы так сделаем, текст может испортиться. Будет, например, так. ИП могут не вести бухгалтерский учет, не составлять план счетов, не нанимать бухгалтера и не учитывать каждую операцию, в том числе покупку оборудования или займы. Но хранить акты и выставлять счета все же нужно, а это называют первичкой. Текст опять утонул в подробностях и стал менее читаемым, чем был. Нам не нужно было шагать курсором назад, а просто напорта, да, не нужно было добавлять детали в нормальные, лёгкие, читаемые предложения. Это нам он казался пустоватым, потому что мы этот текст уже несколько раз читали и писали. А нашему читателю эта детализация в самый раз. Он только что в с этим предложением познакомился. Он ради этого этот текст и читал. Надо дать ему возможность это дальше читать так же легко. Ещё один приём для этой же ситуации это обобщение и перечни. Если автор. Нагрузил предложение с перечислениями, и это перечисление почему-то важно, берём в перечень. Значит, например, мы писали о покупке квартиры. Э вот когда-то там давно у нас был пример. В Росреестр возьмите документы о покупке квартиры. Тут мы понимаем, что нам нужно сказать, какие эти документы, и получается, например, такой текст. В Росреестр возьмите паспорт, подписанный договор купли-продажи, при необходимости письменное согласие супруга продавца квартиры, все доверенности, а также квитанцию об оплате пошлины, если вы её уже оплатили. Это предложение тяжеловато, и по нему сложно сверяться, потому что ну, оно написано вот там в одну строчку, в один абзац. И нам, ну, в целом трудно как бы следить за списком документов, который вот так представлен. Что делать? Делаем перечень. В начале этого перечня будет обобщающее предложение. В Росреестр возьмите все документы, связанные с покупкой квартиры. Два и точка. Дальше открывается перечень. Первый пункт паспорт Второй пункт подписанный договор купли-продажи. Третий пункт доверенность. Четвёртый пункт письменное согласие супруга продавца. Пятый пункт квитанцию об оплате пошлины, если уже оплатили. Точка. Теперь и читать легче, и пользоваться удобнее. А, да? это вот все пункты стоят, я могу по этому пункту свериться. Более того, э, эти пункты перечня можно же расширять, потому что здесь у меня сейчас пять пунктов в перечне: паспорт, договор, доверенность, согласие, квитанция, да? А можно добавить там ещё 5, и ещё 5, и ещё 5, и потом можно их сгруппировать, разбить на категории, добавить подзаголовки. Да хоть там 300 документов добавить, неважно. Ну типа, если тебе нужно для какого-то процесса 300 документов, ну пусть будет 300, но просто когда они в перечне ещё и разгруппированы, хорошо. То пользоваться этим удобно. А когда у тебя перечисление через запятую внутри предложения, то это неудобно. Ну и логично, да? Там есть нюанс, что э перед э, Самим перечнем нужно какое-то обобщающее слово, чтобы первое предложение не повисло. Вот не очень хорошее обобщающее предложение будет: в Росреестр возьмите. И там двоеточие. А и дальше начинается перечень. То есть проблема в том, что у меня нет обобщающего слова. Что возьмите? Надо написать так: в Росреестр возьмите все документы на квартиру: двоеточие. и только теперь я понимаю, что дальше после двоеточия будет что? Будут все документы на квартиру. Чиновники обожают такие перечни, э, ну, точнее так. Чиновники обожают втаскивать в предложения длиннющие адовые перечисления каких-то там людей, наград, мероприятий. У них вот как раз это их способ общения. Они берут какое-нибудь простое предложение типа студентам положены премии. А потом они там возле слова студенты ставят курсор и вкорячивают в это предложение Длинный, длинный перечень того, что там каким студентам это значит эти премии подлежат. И в этом проблема, одна из проблем канцелярского языка, что там, в общем-то, не сложные синтаксические конструкции, если вытащить из этих предложений длиннющие перечисления всех обстоятельств. Но так как чиновники, они не смотрят на текст с точки зрения читаемости, они смотрят с точки зрения логики. По логике как раз-таки проще всего воткнуть внутрь предложения весь этот огромный жёсткий смысловой объём. Поэтому появляется предложение типа такого: студенты, являющиеся лауреатами каких-то премий, запятая, призёры каких-то олимпиад, запятая, участники программы какой-то и выдвинутые от учебных заведений в таком-то порядке, запятая, имеют право на получение повышенной стипендии. То есть там предложение было: студенты имеют право на получение повышенной стипендии. Вот, да? Но Им нужно было раскрыть, какие именно студенты, и вот для этого они воткнули туда вот эти длинные-длинные перечисления. А что сделать? Да просто взять и вытащить все эти перечисления в перечень, и получится такое предложение: Вы имеете право на повышенную стип стипендию, если: два и точка. Вы лауреат такой-то премии, вы первый пункт перечня, второй пункт перечня, вы призёр такой-то олимпиады, третий пункт пункт перечня вы участник программы там такой это четвёртый пункт вас выдвинуло ваше учебное заведение в таком-то порядке. И теперь и чиновникам нормально, потому что они все детали перечислили, и студентам понятно, потому что они находят свою свой критерий там свою свои условия в перечне. То есть не забывайте, точнее так, не не то, чтобы не забывайте. э используйте Перечень, как только у вас внутри предложения появляется какое-то длинное перечисление любых условий или любых обстоятельств, и просто выносить их отдельно в перечень и обобщать одним словом. У некоторых чиновников тут есть стереотип, что официальные документы почему-то должны быть такими запутанными и витиеватыми, чтобы там были множество вводных, и они могут считать, что если предложение написано просто, то люди такие документы не воспримут всерьёз. И здесь нужно сделать выбор. либо мы хотим, чтобы нас понимали, либо чтобы они нас боялись и испытывали трепет. Это важный момент, что понимаете, можно сделать предложение запутанным, сложным, там виллеричивым и так далее. Можно, конечно, можно. Но и люди действительно будут чувствовать, что мы их не уважаем, мы там к ним плохо относимся, и мы хотим, чтобы они нас боялись. Это один из способов управления, просто он не очень дальновидный. Я говорил иногда с чиновниками на эту тему, и сами чиновники говорили, что они сами очень устали от сложных канцелярских этих оборотов, и что им самим бы хотелось говорить с людьми по-человечески, потому что они чувствуют неуважение к своей работе и к себе. Они же тоже люди, они такие же, как мы, просто они работают на вот этой госслужбе. Но они при этом говорят, что, ну, знаете, мы не можем ничего сделать, нам начальство это не подпишет. Начальство считает, что документы должны быть сложнее. Но вот до тех пор, пока у нас начальство считает такой <смех> такая будет у нас ситуация. Хотя, на мой взгляд, аргумент, конечно, сомнительный. О'кей. Следующий момент, который нужно обсудить здесь это работа с нюансами. Моя мысль такая: нюансам своё предложение. В главе о том, что люди не машины, я уже обращал ваше внимание на этот факт. Если внутри текста попытаться вкорячить одно важное слово, то это важное слово скорее всего пропустят, не поймут, ну просто оно не воспримется. Если этот нюанс действительно важен, для него нужно обязательно выделить отдельное предложение, может быть, отдельный абзац, а может быть, целый раздел статьи. Возьмём в качестве примера э эвакуацию, да? Только на, на этот раз мы выделим важные нюансы и сделаем вид, что, ну, там в нашей ситуации, что мы не можем от них избавиться. Их там попросил добавить наш директор там или какой-то, не знаю, главный по пожарной безопасности, иначе без этих нюансов мы не пройдём какую-нибудь проверку. Значит, текст, я, наверное, помню такой. Сотрудники, подрядчики, клиенты предприятия, а также гости, во время учебной тревоги или иных случаев при звуковом оповещении или объявлении по громкоговорителю должны незамедлительно, не создавая паники, к аварийным выходам в соответствии с планом-схемой, размещенной на каждом этаже. То есть две вещи нужно в этом тексте сейчас подсветить. Объявление по громкоговорителю и план-схема. Значит, чтобы эти нюансы продать, то есть чтобы читатель их понял, мне нужно в обязательном порядке вывести эти нюансы в отдельные предложения. Первое предложение – Оповещение, ну, типа не первое по порядку, но первое из этих двух, которые в который я выношу. Оповещение может быть по громкоговорителю или с помощью сирены. А второе предложение пути эвакуации изображены на планах-схемах. Изучите их сейчас, чтобы в случае аварии быстро найти выход. И мы берём и собираем, то есть берём эти два предложения и добавляем к нашему исходному тексту, и получится нечто такое. Заголовок: Слышите сигнал тревоги? Покиньте помещение. Дальше мелкий текст. Немедленно эвакуируйтесь, услышав сигнал тревоги, звук сирены или громкоговорителя. Пути эвакуации изображены на планах-схемах. Изучите их сейчас, чтобы быстро найти выход. По сигналу тревоги помещения должны покинуть все, в том числе сотрудники, гости, подрядчики и другие лица. Вот так. Есть ещё один приём выбросить часть. Иногда э бывает ситуация, когда надо просто рявкнуть и сказать: "Так, вот эти люди отсюда должны уйти" из этого предложения. Но ну, потому что реально невыносимо смотреть на вот этих всех сотрудников, гостей, подрядчиков и других лиц. Ну просто, блин, люди, все люди должны покинуть помещение. А Надо просто сказать: "Так, всё, это лишние подробности, они снижают читаемость основного сообщения. Мы эти подробности удаляем". И получится такой текст: "Слышите сигнал тревоги? Покиньте помещение. Пути эвакуации изображены на планах-схемах. Изучите их сейчас, чтобы быстро найти выход. Эвакуироваться должны все". Сигналом тревоги может быть звук сирены или оповещение по громкоговорителю. В таких обстоятельствах легко тонуть, потому что ты смотришь в преднаположение в тысячный раз, и ты уже настолько к нему привык, что не замечаешь, насколько оно перегружено. У вот тебя кажется, что сюда можно добавить ещё, ещё, ещё, как будто этот текст становится только лучше, но это иллюзия. Наш читатель не машина, ему трудно разбираться в наших завалах из этих обстоятельств. Он хочет понятно, но быстро. Если какие-то подробности необходимы из-за каких-то формальных требований, просто достаньте их в перечень или в отдельный абзац, в отдельное предложение. Но не пытайтесь втиснуть всё в одно предложение. Выбросьте часть, ну или вытащите в другой. Дальше в печатной версии несколько практических примеров, но их совершенно невозможно воспринимать на слух. К сожалению. Ну то есть я пытался их записать, я несколько раз пытался как-то прочитывать этот текст, но из-за того, что примеры требуют большого как бы внимания и погружения, на них нужно смотреть глазами, чтобы видеть, где там важно второстепенное и так далее. Поэтому я с вашего позволения не буду на этом заострять внимание. Но вместо этого скажу, кажется, ключевую вещь, которая, ну, наверное, влияет на восприятие текста со стороны автора. Это про мусолить не текст, мусолить текст. Я уже об этом говорил, сейчас просто проговорю дополнительно. Когда человек пишет важный текст, ему может казаться, что положение слов важно, подбор слов важен и так далее. И он вот написал, и он не уверен, хорошо он сделал или нет. И он отдаёт этот текст другому человеку. Другой человек, ему приятно, что к нему обратились, ему хочется показать, что он тоже молодец, и тоже красавчик, и он тоже начинает там предлагают подвигать как-то слова. Потом подключается третий человек, и они уже втроём двигают, двигают там какой-нибудь абзац, не знаю, на 400 знаков, и они двигают в нём слова, бесконечно подбирают метафоры какие-то там, синонимы, спорят о значении слов. Вот это называется мусолением текста. Когда мы мусолим текст, мы пребываем не в том состоянии ума, как наш читатель. Мы смотрим на текст глазами внимательных авторов, а читатель глазами невнимательного читателя. Мы можем думать: "Хм, это слово точнее всего передаёт все нюансы смысла. Оно отразит всю глубину нашей задумки". А читатель просто проскочил этот абзац, даже не увидел этого слова. Или мы можем думать, чтобы здесь э, было максимально точно. Вот нужно в этом предложении уточнить, какие именно бываю, да, бля-бля-бля. А читатель просто увидел длинное предложение и бросил его на середине и перескочил к другому абзацу, ему стало трудно его читать. И мы думаем, хмм, как-то скучно получается. Давайте добавим какое-нибудь яркое, эмоциональное слово. А читатель такой: "О, господи, как сложно написано". В эту ловушку легко попасть, когда ты важен, когда текст важен, ты на нём сконцентрирован, и в этом состоянии тебе кажется, что каждое твоё следующее действие текст улучшает. Потому что ты читаешь его потом внимательно, и с твоей внимательной картины мира этот текст хорош. Но же видно, что это не так. Но понимаете, легко сказать, как бы не мусолить текст. Легко э прийти и такое, знаешь, типа: "Эй, ребята, пишите легко, выдохните, у вас всё получится". Но очевидно, что люди, которые мусолят текст, они просто напрягаются из-за каких-то внутренних проблем, да, из-за того, что они не могут расслабиться. Я могу им предложить на эту ситуацию такую мантру. Читатель по определению не так внимателен к моему тексту, как мне кажется. Он пробегает по заголовкам, он посмотрит на подзаголовки, он посмотрит на начало абзацев, а остальное он прочитает по остаточному принципу. Он выберет самое вкусное для себя, а остальное бросит. Если я хочу, чтобы меня поняли, мне нужно в первую очередь сосредоточиться на заголовках, подзаголовках и началах абзацев. Потом на примерах и иллюстрациях, и только потом на нюансах, ровно на том, где мы мусолим текст. Чтобы читатель увидел важный нюанс, я должен посвятить этим нюансам отдельные абзацы. Всё то, что я делаю ближе к концу абзаца, скорее всего, будет утрачено. И вот я задаю себе вопросы. Я расставил акценты? Заголовки у меня в порядке? Под заголовки есть примеры на месте? Антипримеры не забыл? Начало абзацев отточил? Начало абзацев. Вот теперь Можно мусолить текст сколько угодно. Мы уже не испортим текст, мы уже сделаем всё необходимое, чтобы читатель его понял. И вот теперь, ради бога, люди могут сколько угодно двигать слова в моём тексте, но не в заголовках, не в подзаголовках, не в примерах и не в началах абзацев. Всё сказанное выше надо сказать не касается формального текста, например, законов, потому что в законе важно каждое слово и Нюансы-то могут существенно поменять, не знаю, смысл закона и судьбы людей, которые с этим законом связаны. Поэтому надо понимать, когда э законодатели там формулируют, там бьются за каждое слово, это, конечно же, важно, да? Но с справедливости ради даже текст закона выиграет, если расставить в нём акценты, отточить начало абзацев и улучшить синтаксис. Поэтому Это правило не означает, что законы можно писать как угодно. Наоборот, legal design и то, как формулируются законы это очень важная область, которой нужно заниматься. И, к сожалению, не так много людей ей занимаются. Надеюсь, что однажды я туда тоже свои грязные ручонки дотяну. Но пока что нужно понимать: заголовки, подзаголовки, примеры, начало абзацев вот это сделайте хорошо. А потом двигайте слова сколько угодно. Читатель их прочитает там типа в 20% случаев и поймёт в пяти. в двух в одном, в 0% случаев. Поэтому понимаю, как бы эту иерархию важности, просто расставьте приоритеты, и вам будет намного легче писать. Вот, мы с вами говорили о том, как не потонуть в деталях, как правильно подавать детали, как ставить важное э там вместе. Мы говорили в целом о как бы, ну, глава это называлась Главное рядом. Следующая глава будет называться Аналогии и метафоры. Ну, собственно, не переключайтесь. Я продолжу её записывать уже в воскресенье 29 ноября. Интересно, вот когда вы будете слушать эту аудиокнигу, когда вы её будете слушать и каким будет мир тогда. Интересно.